Глава третья Мое утро началось с бурной деятельности. И если вчера Гришка не давал мне спать, то сегодня было с точностью наоборот. Ночью снилась всякая чертовщина. В первой половине сна я убегала от каких-то незнакомых мужчин в банных халатах, пытаясь спрятаться от них в одной из комнат моего нового дома. А во второй половине... Я уже преследовала их, почему-то в качестве грозного оружия, держа в руках коробку с восковыми полосками для депиляции. Незнакомцы, как тараканы, разбегались по разным сторонам, и никого догнать мне так и не удалось. Проснувшись от этой чертовщины на рассвете, больше уснуть я не смогла, поэтому решила потратить время с пользой. Григорий моих намерений явно не одобрил. Заёрзав, он недовольно покосился в мою сторону, и на его морде читалось откровенное возмущение, мол, потревожила, зараза, ни свет, ни заря. «А кому сейчас легко?» — усмехнулась я, вскакивая с постели. Гришка, обреченно вздыхая, поднялся, грациозно потоптался на месте и зарылся с головой под одеяло, всем своим видом показывая свою фи. Я подошла к зеркалу и стянула простынь. В отражении увидела саму себя, растрепанную и заспанную. Надо перевесить его в другое место. Осмотрев зеркало со всех сторон, поняла, что оно намертво приделано к стене. Так, надо найти рабочих по объявлению в газете, мужской работы в доме немало, и сама я с этим точно не справлюсь. Быстренько приняв душ, Достала фен и стала сушить волосы, мешая маленькому котику спать. Григорий был явно недоволен. Некоторое время он внимательно наблюдал за мной, с опаской поглядывая на фен, который сильно недолюбливал из-за пугающего шума. Впрочем, как и пылесос. А затем, спрыгнув с постели, быстро помчался в сторону ванной комнаты. Послушалось шкрябанье, и едва слышный стук силикогелевых гранул по кафельному полу. Гришка подрос, настоящий крупный котяра. Толстая мохнатая попа уже не помещается в лоток. Явно надо купить размером больше. Хотя, куда уж больше. Интересно, продаются ли корыта для котиков? Размышляла я, заплетая волосы в косу. Планы на день были грациозными попить кофе в кафешке, заодно найти в интернете мастера, который поможет мне избавиться от множества зеркал по всему дому, съездить в ближайший магазин техники, а потом посетить супермаркет и прикупить продуктов. Внезапно по комнате поплыл довольно неприятный запах. помощившись, невольно посмотрела в сторону ванной. Григорий, подняв хвост, Гордо появился в дверном проеме. И вы бы видели эту наглую морду, на которой явно было написано ехидство. Конечно, мстя. Запрерванный сон оказалась страшна. Гришка выразил свое мнение привычным методом, нагадив в лоток и испортив воздух вокруг, будто скунс. Я не знаю, как это объяснить, но когда хвостатому паразиту что-то или кто-то не нравился, он моментально превращался из милого пушистика в противного скунса. «Гришка, ты паршивец!» — сообщила я, открывая окна и впуская в комнату утренний свежий воздух. Удивительно, но в этом старинном особняке стояли вполне себе современные пластиковые стеклопакеты. Поморщившись от неприятного запаха, потопала убирать за любимым питомцем. Сделав шаг в ванную комнату, едва не подскользнулась на гранулах наполнителя и, ухватившись за дверь, заорала. «Я тебя на воротник пущу, паразит!» В ответ мне раздалось противное «мяу-мяу-мяу» мя -мя", и сразу стало понятно «со мной огрызаются». Григорий старался отомстить как следует, и все вокруг лотка было тщательно усыпано силикогелем. Пришлось топать за пылесосом. Хвостатый диверсантше, сделав свое черное дело, поспешил куда-то ретироваться. Гриша имел необыкновенную способность чувствовать, когда ему действительно может попасть, и прятался так, что в нашей маленькой квартире Мне удавалось его разыскать с трудом, а в этом доме. Теперь мест, чтобы спрятаться, у него было предостаточно. Махнув рукой, просто молча убрала все за котом и, переодевшись, спустилась вниз. Мяу, мяу, раздался требовательный вопль откуда-то со стороны кухни. Его величество хотел жрать. Обойдешься? вернусь покормлю Да даедай что осталось и в миске подумала я действительно сильно разозлившись на гришку его хамское поведение удручало ведь он попал ко мне несмышленым котенком и я сама его воспитывала безмерно любила и вот вырастила мстительного обормота подхватив сумку с тумбочки в холе взялась за ручку двери и тут послышался топот лапок недоуменная Мяф. Обернувшись, увидела огромные желто-зеленые глаза, в которых плескалась обида и непонимание. Гриша подошел ко мне и осторожно коснулся лапой моей туфли, а потом и вовсе приподнялся и обнял меня. «Гришенька!» Подхватила его на руки и, прижав к груди, стала целовать мохнатую морду. В ответ раздалось урчание. «Хороший мальчик, мой котик, зайка пушистая». Шепча всякие нежности, направилась в кухню, чтобы я ни говорила и как бы ни злилась на проказы Григория, мое сердце навсегда было отдано ему. «Он — мой лучший друг, член семьи, и его я ни на кого не применяю». Опустив кота на пол, насыпала в миску сухого корма и нарочито строго сказала «Я ухожу». «Ты остаешься за главного». Но Гриша уже явно не слышал моих слов, полностью погрузившись в приятнейший процесс завтрака. Погладив его еще раз, направилась по своим делам. До автобусной остановки пришлось немало топать, и я подумала о том, что неплохо было бы купить машину. В свое время мне удалось получить водительское удостоверение, но вот личный транспорт так и не приобрела. Съемная квартира съедала приличную часть моего дохода, но теперь я точно могу позволить себе какую-нибудь не очень дорогую машину. Доехав до центра, я направилась в кафе, в котором в свое время мы частенько обедали с коллегами. Здесь было уютно и чисто, довольно приличная кухня, невысокие цены и хорошее быстрое обслуживание. Заняв столик у окна, заказала завтрак. И пока ожидала заказ, решила поискать в интернете на сайте объявлений человека, который сможет мне помочь с мужской работой. Демонтировать зеркала, врезать новые замки, проверить проводку. Муж на час. Это объявление сразу привлекло мое внимание. Список предлагаемых услуг на первый взгляд казался весьма весомый. Отзывов было много, почти все положительные, и я решила позвонить. «Добрый день!» «Здравствуйте!» — послышался приятный мужской голос. «Я вам звоню по объявлению в газете». «Да, я вас внимательно слушаю». Незнакомый мужчина, назвавшийся Денисом, оказался очень общительным. Я вкратце объяснила свою ситуацию, он задал несколько уточняющих вопросов о предстоящей работе, и мы договорились встретиться после обеда у меня дома ваш завтрак официант принес мне яичницу из двух яиц с беконом булочку с сыром пирожное со взбитыми сливками и чашку горячего кофе аппетитные запахи заставили меня почувствовать как я проголодалась и я приступила к завтраку мысленно обдумывая что мне необходимо купить в магазине техники допивая кофе внезапно услышала голос макса привет привет подняла на него взгляд и, искренне удивившись, поинтересовалась. «Что ты тут делаешь?» «Ехал в офис и заметил тебя». Он кивнул в сторону окна и, повернувшись, увидела припаркованный у обочины новенький синий автомобиль. Макс очень любил машины и менял их довольно часто. «Я присяду?» Ответить не успела. Максим шлепнулся на соседний стул. «Кофе». Как-то по-хозяйски попросил он официанта и, уставившись на меня, поинтересовался. «Как дела? Как переезд?» «Нормально», — пожала плечами я. «Вот выбралась в центр, необходимо кое-что купить». «Ну и как новый дом?» «Нравится?» «Большой, немного запущенный и очень необычный», — честно ответила я. «Не страшно жить в нем одной?» я удивленно приподняла брови и уточнила что за странный вопрос просто подумал что наверное жутковато ночевать одной в пустом незнакомом доме нормально ты же знаешь я не испугливых а еще у меня есть защитник григорий меня в обиду не даст ты действительно получила в наследство дом на суворова да Быстро допила кофе, особо не желая с Максимом обсуждать эту тему. Рассказывать все как есть, не хотелось, а врать я не умела. «Ты никогда не говорила, что у тебя такие обеспеченные родственники». Макс прожигал меня взглядом. «Представляешь? И сама не знала». Развела руками в стороны. «Сюрприз!» Официант как раз принес чашку кофе Максу, и я попросила принесите счет минуточку парень исчез может посидим еще немного предложил максим ты теперь в законном отпуске и можно никуда не торопиться, но ты то работаешь улыбнулась я начальство не опаздывает оно задерживается парировал мой собеседник в этот момент официант принес счет, но рассчитаться самой «Мне никто не позволил». «Вот, возьмите». Макс достал из портмоне купюру и протянул ее парню. «Сдачи не надо». Вот что мне больше всего нравилось в Максиме, что при всех своих недостатках он никогда не был жадным. Если подарок, то дорогой, если цветы, то роскошные. Вот и сейчас мне стало очень приятно, что он... Оплатил мой счет, и дело было совсем не в деньгах, а в проявленном внимании. «Какие планы на вечер?» Услышав этот вопрос, посмотрела на Макса и ехидно поинтересовалась. «Неужели ты решил меня познакомить с кем-то из своих неженатых друзей?» «С чего ты это взяла?» Явно психанул мой собеседник. «Просто хотел пригласить на ужин». Да! «Макс, мы, конечно, сохранили приятельские отношения, но с чего это ты решил вновь проявить активность? После нашего расставания ты уже встречался с половиной офиса, от секретарши до помощника-бухгалтера. В твоем окружении свободные женщины закончились? Не с кем больше проводить вечера?» «Кристина, не надо ерничать. Вчера я понял, что ревную тебя, а значит, ты мне не безразлично до сих пор. «Приехали!» — хлопнула его ладонью по лбу. «Прекращай чудить, милый! Ты извини, но мне пора. Действительно, очень много дел». Я встала. Рада была увидеться. «Давай подвезу», — предложил Макс, быстро допивая свой кофе. «Нет, спасибо. Мне нужно пробежаться по магазинам». Кафе мы покинули вместе. Прежде чем сесть в машину, Макс поинтересовался. «В гости позовешь? «Конечно, как только приведу дом в порядок». «Тогда буду ждать». Максим осторожно поцеловал меня в щеку. Адрес новый Даш. Суворова, 38. Без задней мысли автоматически ответила я и, махнув рукой, поспешила в сторону огромного торгового центра, где отдел бытовой техники занимал целый этаж. Вновь проснувшееся внимание Макса «Мне совершенно не нравилось. Когда-то мы уже пытались построить семью, но ничего хорошего из этого не вышло. И по моему твердому убеждению, в одну реку дважды войти нельзя. Мы расстались, сохранив нормальные отношения. Так зачем же сейчас все портить?» Немного подумав, Решила, что во время отпуска буду полностью игнорировать Максима, не отвечать на его звонки по телефону, не читать сообщения в социальных сетях и искренне надеясь, что за две недели моего отсутствия он найдет новую пассию. В магазине техники от обильности ассортимента сначала растерялась, но благодаря продавцу-консультанту смогла купить все необходимое. Имея в сумочке приличную сумму, Я не стала экономить и приобрела стиральную машину, микроволновку, холодильник, электроплиту, два телевизора в спальню и на кухню, домашний кинотеатр в гостиную, чайник, миксер, тостер и прочую мелочевку. Заказав доставку, отправилась в супермаркет, планируя, что сегодня приготовлю себе на ужин. Денис оказался улыбчивым, светловолосым парнем, серо-голубыми глазами и приятной открытой улыбкой. Он явился в точно оговоренное время с целым чемоданом разных инструментов и сразу же поспешил приступить к работе. Первым делом я попросила его снять со всех стен многочисленные зеркала, а сама, чтобы не мешаться под ногами, решила заняться вещами, которые не успела разложить вчера. Гришка сладко спал, по-королевски развалившись на моей кровати. Внезапный звонок домофона заставил меня вздрогнуть. Сбежав по лестнице, поняла, что это привезли мои покупки, хотя на доставку раньше завтрашнего дня я не рассчитывала. Вскоре весь холл был заставлен коробками. «Простите, а вы бы не могли мне помочь занести технику на кухню за дополнительную плату?» — попросила я угрюмых мужчин. К своему сожалению, в ответ я услышала «нет». Незнакомцы, сославшись на то, что и так опаздывают по графику, а у них еще несколько заказов, быстро покинули мой дом. Тяжело вздохнув, поднялась наверх и тут же услышала. «Кристина, можно вас?» «Что-то случилось?» — поинтересовалась я. «Помощь нужна?» Молодой человек стоял у одного из зеркал и с задумчивым видом рассматривал его. «К сожалению, эти зеркала невозможно убрать», — обернувшись, заявил мне Денис. «В смысле?» — Удивленно уточнила я, с изумлением глядя на парня. «Им немало лет. Думаю, они были сделаны на заказ. Посмотрите, я такого никогда не видел». Он поддел инструментом кусочек деревянной рамы и прокомментировал. Это все камуфляж. На самом деле сначала была сделана ниша, затем в ней установили зеркало и закрепили каким-то строительным материалом, а потом украсили резной рамой. Могу снять только ее. Смотрите сами. Денис открепил кусочек, и я увидела, что зеркало действительно замуровано в самой стене. «Конечно, можно попытаться его вырубить, но тогда придется делать новую кладку, потому что дом все-таки старый и, думаю, многое нужно будет переделывать». Денис вопросительно посмотрел на меня. «Готовы ли вы к капитальному ремонту?» «Нет», — покачала головой, понимая, что связано условиями завещания, и крушить дом мне никто не позволит. Интересно. Кто это придумал? Денис осторожно ковырнул место между зеркалом и стеной. В первый раз такое вижу. Я тоже. Честно вздохнула я. Кофе будете? Буду, парень кивнул. Ко мне можно на «ты». Ко мне тоже. Идем в кухню. Когда мы спустились, Денис присвистнул, увидев количество коробок в моем холле. Это что? поинтересовался он. «А, это безобразие», — ответила я. «Заказала новую технику, должны были доставить только завтра, а привезли сегодня. И бросили в холле, мол, заносить на кухню в их обязанности не входит. Сама я в любом случае ничего сделать не смогу. Буду думать, где найти грузчиков. Так что не обращай внимания на бардак. Проходи в кухню», — показала рукой на дверь, тяжело вздохнув. «Ого, какая огромная!» Воскликнул Денис, и я тут же улыбнулась. Она действительно являлась мечтой любой хозяйки. Большая, просторная, очень светлая. «Присаживайся!» И стала быстро накрывать на стол. «Сейчас попробуем решить твою проблему!» Усевшись, Денис достал телефон из кармана синего рабочего комбинезона и начал кому-то звонить. Я, разливая напиток из новенькой кофеварки по чашкам, невольно прислушивалась к чужому разговору. Денис был лаконичен, в подробности не вдавался и просто попросил кого-то подъехать. В конце концов, назвав мой адрес, он отключил телефон. «Приятного аппетита!» Улыбнулась я, пододвигая к нему тарелочку с бутербродами, вазочку с печенюхами и чашку. «Мои ребята подъедут сейчас, и мы все установим и подключим», сообщил он, делая глоток горячего напитка. «Вкусно». «Мамин рецепт». «Твоему папе повезло», — заметил Денис. «Он тоже так думает», — рассмеялась в ответ. «А твои ребята? Это кто? Коллеги?» «Типа того. Я и несколько моих друзей организовали небольшую фирму по оказанию ремонтных услуг. Работаем по объявлению, где-то мебель собрать, где-то проводку отремонтировать, кому-то нужно гордины прибить. В общем, выполняем любую мужскую работу». И тут раздалось «Мяу». Гришка, до этого безмятежно спавший, влетел на кухню и замер у пустой миски. «Мяу», — повторил кот и, подняв голову, посмотрел на меня, а затем на Дениса. «Кис-кис-кис», — -кис", он позвал Григория, и, к моему изумлению, толстобокий шарик резво подбежал к нему, а потом и вовсе позволил взять свою ценную тушку на руки. «Ух ты ж!» — удивилась я. «Он обычно чужих опасается и чаще всего проявляет агрессию. А тут...» «Меня животные любят», — улыбнулся Денис, поглаживая по шорстке Гришу, который буквально разомлел в его руках. «Наверное, ты очень добрый. Григорий это чувствует». Денис ничего не ответил, просто продолжал гладить кота, который ластился к нему, бодаясь мохнатой головой о его руку. А через некоторое время мой дом наполнился широкоплечими крепкими мужчинами. Они ловко и очень быстро расставили бытовую технику по кухне, занесли стиральную машину в ванную комнату. Денис остался, чтобы ее подключить, а его друзья уехали. Я же подошла к зеркалу в спальне и задумчиво погладила гладкую поверхность. Кто-то же придумал такое, и главное, просто так не избавишься. Но эти огромные зеркальные чудовища меня реально пугали, и с этим надо было что-то делать. В голову пришла мысль задекорировать их, превратив в часть стен. «Я закончил, все работает!» Обернувшись, уточнила у Дениса, вышедшего из ванной комнаты. «Скажи, а можно над зеркалами закрепить гордины? «Конечно. А зачем?» «Хочу закрыть. Кстати, а это вариант, тем более, если пока убрать их нет возможности». Тогда, как только я куплю гордины и шторы, можно позвонить? Конечно. Но пока, если они тебя очень смущают, могу вкрутить два шурупа и натянуть между ними проволоку. Закроешь временно чем-нибудь. Спасибо огромное. Через несколько минут стало понятно, что стена монолитная, и в нее невозможно вбить гвоздь или вкрутить шуруп. Денис очень долго мучился, пробуя то так, то так, а потом только беспомощно развел руками. «Прости, но дом действительно необычный». «Это я уже поняла», — махнула рукой. «Сколько я тебе должна?» Денис чуть прищурился, улыбнулся и ответил. «Ничего». «Как это?» — удивилась я. «Не могу брать денег с такой красивой девушки. Давай поужинаем вместе». Если честно, он поставил меня в весьма неловкую ситуацию. Вроде бы отказать неудобно, но и соглашаться было неправильно. Денис, давай договоримся так. Ты за свою работу возьмешь оплату, а я с тобой обязательно схожу поужинать. Я достала кошелек. Видя, как парень мнется, сама протянула ему купюру. Бери. Кристин, правда, не надо по факту я ничего не сделал особо и тут я решила схитрить секунду быстро забежав в спальню вытащила ручку и нацарапала на деньгах несколько цифр теперь тебе придется ее взять я протянула купюру ему вновь на ней мой номер телефона чтобы ты мог мне позвонить и мы с тобой договоримся об ужине это нечестно послышалось в ответ так берешь Или нет? Кто бы сомневался. Конечно, Денис взял купюру и, пообещав вскоре позвонить, покинул мой дом. День пролетел незаметно. До башни я сегодня так и не добралась. Вопрос с зеркалами остался открытым. Да и до комнаты с террасой и множеством увядших растений я так и не дошла. Но, если честно, сил уже ни на что не осталось. Сделав себе несколько бутербродов и налив в большую чашку чаю, поплелась в спальню. Переодевшись в удобные шорты и маечку, включила телевизор и, настроив каналы, завалилась на постель. Гришка появился из ниоткуда и тут же заскочил на кровать. Он показался мне каким-то... склокоченным. Весь в непонятной паутине и пыли, с одной стороны чуть помятые усы, да и глаза шальные. «Ох, ну ты у меня и извозюкался, но сама я не скоро приведу дом в порядок». Задумавшись, погладила котейку по шорстке. «Завтра вызову клининговую компанию. Пусть потрачу деньги, но зато наше жилище приобретет благообразный вид». Вдруг Гришка подскочил, зашипел и спрыгнул с кровати. Я автоматически повернулась посмотреть, куда направился мой питомец, и внезапно увидела перед собой темноволосого, зеленоглазого мужчину, внимательно разглядывающего меня. «Мамочка!» Закричав, зашвырнула в незнакомца кружку с чаем, посуда жалобно звякнула и упала на палас, а я в панике смотрела на зеркало, по которому ручейками стекал чай, и в размытом отражении видела лишь себя.